Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое небо и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья, все показалось дьяконом некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, И захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестек столу. Вспомнилась ему Дия, конец и невозвратная, которая наиграет на фортепиано. Что она за женщина? Як познакомились со сватами и женили на ней в одну неделю. Пожил он с ней меньше месяца, его командировали сюда, так что он и не разобрался до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато. Надо и письмишко написать, думал он. Флаг на Духане размок от дождя и повис, а сам Духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба. Кирбалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть, жена или дочь Кирбалая, выносили из Духана мешки с чем-то и клали их в арбух. на кукурузовую солому. Около орбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон. Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе. Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню. Славная голова, думал он, растягиваясь на соломе, вспоминая фон Корене. Хорошая голова, дай Бог здоровья, только в нем жестокость есть. За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэль? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьяка, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцев, А часто до наживы, попрекающих кусков хлеба, грубых и неотёсанных обращений, плюющих на ал и отрыгивающих за обедом или во время молитвы. Если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватили друг за друга, как бы охотно прощали взаимные недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне прирядочных людей так мало на свете. Правда, лаевский шалы, распущной страны, но ведь он не украдёт, не плюнет громко на пл, не попигнёт жену лопаешь, а работать не хочешь. Не станет бить ребёнка войжами или кормить своих слуг вонючей солонины. Неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождение, вымирание, наследственность и прочее, что мало понятно, не лучше ли спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попрёков, нечистоты, ругани, женского визга? Послышался стук экипажа и прервал мысль дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шишковского и начальника почтово-телеграфной конторы. "Стоп", сказал Шишковский. Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга. "Еих ещё нет", сказал Шишковский, стряхивая с себя грязь. "Что ж, пока суд до дела, пойдём поищем удобного места". Здесь повернуться негде. Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут 10, дяка вышел из сушильни и сняв свою чёрную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу мешкустами и полосами кукурузы. С деревьев из кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры. «Срамота!» — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. «Знал бы — не пошел!» Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне. Его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы. «Странно», – подумал дьякон, не узнавая о походке Лаевского, – «будто старик». «Как-то невежливо с их стороны», – сказал почтовый чиновник, глядя на часы. «Может, по-ученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство». Шишковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал – «едут». «Первый раз в жизни вижу», – «как славно», – сказал фон Коррен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. «Посмотрите, зеленые лучи!» На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце. «Здравствуйте», – продолжал заолог, явнув головой секундантом Лаевского. «Я не опоздал?» За ним шли его секунданты. Два очень молодых офицера одинакового роста –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 Всё это не имело никакой связи с пережитой ночью, с его мыслями и с чувством вины, и поэтому он охотно был шёл, не дожидаясь дуэли. Фон Корн был заметно возбуждён и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зелёные лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать. Я полагаю, господа, что идти дальше нам не зачем, сказал Шишковский. И здесь ладно. Да, конечно, согласился фон Корен. Наступило молчание. Кустимов и Шагаев вдруг круто повернул к Лоевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо: Вам, вероятно, ещё не успели сообщить моих условия. «Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников, оставшийся в живых, платят все 30». Лаевский был и раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую чахоточную шею. Расставщик, а не доктор. Дыхание его имело неприятный говяжий запах. «Каких только людей не бывает на свете», подумал Лаевский и ответил.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 Внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним и сказал тихо, господа, «Мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно померить их». Он покраснел и продолжал. «Вчера у меня был Кирилль, я нажаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федной и всякая штука». «Да, нам тоже это известно», — сказал Бойко. «Ну вот, видите ли». Лоевского дрожат руки и всякая штука. Он и пистолеты теперь не поднимет. Браться с ним также нечеловечно, как с пьяным или стефозным. Если примирение не состоится, то надо господа хоть отложить дуэль, что ли. Какая ещё тавшина, что не глядел бы в твои поговорительства с фонкорыным. Я о правил дуэли не знаю, чёрт их подери, совсем и знать не желаю. Может быть, он подумает, что Лоевский струсил и меня подослал к нему. А впрочем, как ему угодно. «Я поговорю». Шишковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к функурону, и пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью. «Вот что я должен вам сказать, сударь мой», – начал внимательно рассматривать цветы на рубахе зоолога. «Это конфиденциально. Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем и знать не желаю». Я рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и всё. Да, но ну. когда секунданты предлагают мириться, при их обыкновенно не слушают, смотрят как на формальность. Самолюбие и всё. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Иван Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своём уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, Шишковский покраснел и оглянулся. На виду дуэли, я нахожу нужным сообщить вам, вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадамс с одним господином. Какая гадость, пробормотал Заолука. Он побледнел, поморщился и громко сплюнул. Фу. Нижняя губа у него задрожала. Он отошёл от Шишковского, не желая дальше слушать. И, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждения и неловкость прошли. Он встряхнул головой и сказал громко, «Господа, что же это мы ждем?» – спрашивается. «Почему не начинаем?» Шишковский переглянулся с офицерами и пожал плечами. «Господа!» – сказал он громко, никому не обращаясь. Господа, мы предлагаем вам помириться. Покончим скорее с формальностями, сказал фон Корен. О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорей бы, господа, а то время не ждет.